Они в безопасности. Возле Харна снова возникла драконья тень. Золотой клинок с гудением жёг воздух широкими дугами. Везде, где проходил меч, оставался морской и солёный запах озона. Где, спросил Пожиратель миров. Небо над ними разрывали птичьи крики одноместных истребителей Кречет. Вокруг Пожирателя миров и ультрадесантники продолжали убивать друг друга, устало обмениваясь ударами. Лицо Кхарна покрывал пот, разъедавший глаза. Он ощущал боль и неловкость в налитых свинцом конечностях. Земля была обильно услана телами мертвых и умирающих, что делало работу ног опасной. Все воины беспрестанно поскальзывались на скользком от крови керамите трупов, лежавших под ногами. «В безопасности будь ты проклят, в моем разящем клинке!» Аргилтал свел крылья с треском, поймавших ветер парусов. Карн на долю секунды заметил, как они крепко прижимаются к спине несущего слова. Обе гемонические конечности были изодраны и окровавлены. Карн услышал он своё имя поверх творящегося хаоса. Вытерпеть, выжить, сражаться. Он бил своим оружием, нанося удары в неприкрытые сочленения и отшибая чужие клинки в сторону, если это требовалось. Карн снова выкрикнул голос. Сразись со мной, трус! Аргел Тал рассмеялся. «Кто-то знает, что ты здесь. Больше дерись и меньше шути». Пожиратель миров наотмашь отпихнул одного из противников в бок, но пошатнулся, когда подошва поехала по покатому наплечнику мертвого воина. Потеряв равновесие, он стал легкой добычей. Небрежный парирующий удар переломил цепной меч пополам, и зубья с направляющими рассыпались, будто игральные кости. Его оппонент оттолкнул его щитом на Аргела Тала, и они оба оступились. Несущий Слово ударил крыльями и превратился в размытое пятно. Клинок Реликвия перехватил удар, который должен был оборвать жизнь Кхарна. Ультрадесантник и Гал Ворбокс толкнулись, и энергетические клинки заскрежетали, рассыпая дождь радужных искр. Патовая ситуация длилась мгновение, не больше. А затем сила Аргела Тала начала отжимать Эваката назад. Тот пытался не отступать, и его подошвы визжали о камни. Глазные линзы Аргела Тала вспыхнули нездоровой хрустальной синевой. Его доспех начал пульсировать болезненным жаром предсмертной лихорадки зачумленного. И воин произнес три слова на языке, который влился к Харну в уши и сложился в огненные буквы по ту сторону глаз. «Эшекра мукхау! Крикатха!» Кулаки ультрадесантника разжались, и меч выпал. Прежде чем воин смог среагировать или хотя бы проявить свои эмоции, его голова в шлеме слетела с плеч. Аргилтал ударил обезглавленное тело сапогом в грудь, а прокинув его на землю к брате, где ему было самое место. Кхарн почувствовал, как из носа бежит ручеёк крови. Что это был за язык? Я велел ему бросить меч. Я не об этом спросил, брат. Аргилтал рискнул остаться без защиты, протянул руку, чтобы помочь Кхарну подняться. Пожиратель миров выстрелил в земли, и плазменный заряд пробил дыру в груди другого ультрадесантника. Воин рухнул. Занесённый для удара в спину Аргелу Тало топор с лязгом упал на землю. "Детская ошибка", упрекнул Харн брата и самостоятельно встал на ноги, хрипло дыша. "Соберись, Харн", снова раздался в опель. Центурион выругался на нагрокале. "Да кто это кричит?" добавил он на готике. Ответ дал Аргел Тал Он указал золотым клинком гущу схватки, где к ним прорубался офицер ультрадесантов в плаще и с плюмажом на шлеме. Войну не требовалось, чтобы его люди рассекали море врагов. Он приближался ровным шагом, наклонив шлем, держа в одной руке силовой меч, а в другой глади. Харн наблюдал, как он выпотрошил одного из разрушителей Скани взмахом меча, в то же время вогнав глади в горло другому пожирателю Миро. Оба клинка вырвались из тел умирающих воинов в идеальном порядке, как раз чтобы перехватить удар топора и отвести его в сторону, не блокируя. Пожиратель миров отвел руку для еще одного замаха, который был вторично парирован. Воин дернулся назад, гладий капитана погрузился ему в живот и вышел обратно, как раз когда меч пронзил грудь. Хотя Кхарн и находился посреди бури, он все равно благоговейно выдохнул. Идеальное изящество! Идеальная плавность, идеальная экономия движений, равновесие и приложение силы. Он должен был сразить его. Что за трофей получится из его шлема? Он мой, произнёс Харн. Мой? Капитан не мог этого услышать. Однако он тоже поднял мечи и ткнул ими в сторону Харна, отмечая противника. Снова раздался крик Харн, усиленный воксом шлема с респиратором Mark 4. Думаю, может оказаться, что это ты его Аргел толкнулся и ухмылялся, и его зубы блелели на смоглом лице. "Займись его почётным караулом", сказал Харн. Несущий слово, глянул на либордистов, сопровождающих капитана. Шлем каждого из них был увенчан плюмажом из белого конского волоса. Их четверо. Несомненно. Харн ногой подбросил с земли упавший цепной меч, забрав окровавленный клинок у одного из мёртвых братьев. "Так что удачи тебе, Он услышал, как крылья Аргела Талла развернулись, снова издав треск по русины, но сам уже бежал вперёд. Ультрадесантники расступались, поднимая оружие в оборонительную позицию и пятясь назад, чтобы направить его к капитану эвакатов. Пожиратели миров напротив продолжали бросаться на мечника, только для того, чтобы тот с позорной лёгкостью сразил их и оттолкнул ногой в сторону. Набегу к Харн представил себе презрение. ясно читаемая на лице офицера под синим шлемом. Произошел новый прилив адреналина, и гвозди испустили импульс удовольствия, который казался умиротворяющим, словно приложенный к ожогу лед. «Кхарн!» На краю ретинального дисплея вспыхнула мутная пик-трансляция. «Кхарн!» «Завоеватель снова на орбите, но мы еще!» «Не сейчас, Лотара!» «Но...» Чтобы отключить её образ и блокировать сигнал, хватило одной раздражённой мысли. Проклятие. В легионе были и другие офицеры. Офицеры, у которых нет дел по горло в лице вражеских героев. Можно же докучать им. Он знал, что это говорят гвозди. Это его не заботило. Эвокард откинул потемневший от пыли белый плащ и швырнул его на землю. Почётный караул перехватывал пожирателей миров, которые продолжали пытаться дотянуться до капитана. И рубили их на куски взмахами Алибаба. У Кхарна внутри вспыхнула мелочная зависть. Такое единство движений, такая дисциплинированная командная работа. Когда пожиратели миров атаковали, то разбивались на едва связанные друг с другом стаи, полагаясь на свирепость и личную силу, а не на тактическую сплочённость. Это зрелище напомнило, какими они могли бы быть и когда-то были без гвоздей. Аргелтал приземлился посреди четвёрки почётные стражи, сжимая алебарду и меч руками, которые должны были бы быть в состоянии её держать, только одно оружие. Ни один человек не смог бы двигаться, так как он, не смог бы и ни один легионер. Он исчезал из-под каждого рубящего и колющего удара, который оборвал бы его жизнь. Вокруг него колыхалась сама реальность. Он двигался быстрее, чем могли бы успеть мышты смертного. Его участь выходила за рамки ловкости, как будто у него почти не было костей. Кхарн слышал, как сливающиеся воедино голоса брата насмехаются над двойными, но не мог разобрать слов. По звуку это было не похоже на резкий чужеродный язык, которым несущий слово пользовался раньше. И Кхарн, собственной неожиданности, был ему за это благодарен. Эта мысль была последней перед тем, как он добрался до офицера. Они столкнулись к клинок к клинку на достаточное время, чтобы он различил едва заметное выражение глаз капитана по ту сторону цветных линз. «Арфео!» — выдохнул ультрадесантник. «Легатор Матуры! Теперь ты знаешь имя воина, который закончит твою жалкую легенду!» «Гор!» — отозвался Кхарн. «Магистр войны Империума! Теперь ты знаешь имя следующего императора!» Они расцепились, приложив всю свою массу, чтобы сомкнутые клинки разошлись. Оба воина были измотаны многочасовым боем и знали, что глаза ближайших сородичей начинают следить за каждым их движением. Задыхаясь и страдая от боли, они снова вскинули оружие, перестав быть частью всего сражения.